Явило понимание звездам сегодня. Надо быть осторожными. Все направим. Теперь прошу хотя бы механический покой. Давление велико при перемене организма. Поверь, делаем лучшее. Значительное сегодня начала видеть. Ковчег, куда складываем все наши начатые рукописи. Постепенно накопится целый инвентарь нашего обихода. Все предметы, хотя отдаленно виденные, а также. Помогут приблизиться кавыри нашего дома. Можно дополнить постепенно, но многие детали нужно себе для памяти записать. Постепенно многие подробности проявим, очень нужные для вас самих и поучительные для многих. Допустим, что кончать не придется. Зачем опять лежать в пеленках, когда можно продолжить жизнь в двух мирах? Каждый из белого братства может изменить наружность по желанию, как удобнее для предпринятой им работы. Можно легче продолжить путь, нежели отложить до нового боя. Явления во время моего прихода требуют не младенцев, но друзей со спытанным духом. Из каждого цветка смотрю и хочу помочь. Сильное желание поскорее вернуться к нам после краткой но усиленной работы вполне исполнимо. Думаю, что жизнь у нас может наполнить все устремления духа к знанию. Поэтому начнем складывать в сундук все кажущиеся мелочью. Неразумных мелочей мы не посылаем. Видела покрывала ковчега, напитанная аурою, чтобы сохранить течение начтых мыслей. Можешь спрашивать все неясное. Сестры Алтайские понесут от престола матери мира привет и помощь. Радуемся решению собрать сестер. Когда мечта предваряется в жизнь, тогда растет оболочка новая. Пусть эта оболочка начинает расти с первыми лучами камня. Завтра проведем день мирно. Можно пойти завтра за цветами, помня об указаниях цвета. Жучка пусть лает, когда великие дела совершаются. Урусвати может спокойно смотреть в прекрасное будущее. За год построены три дела, и в последний день оболочка прекрасная зажглась. Родная, не забудь слово, как факел, дает мечте новое тело. Мысль эта была выражена полно, как будет в жизни. Одно из твоих дел, которым можешь руководить издалека. Удачно собрались дважды двадцать четвертого, являя щит одного дела и рождение оболочки другого. Рост дел подобен лилиям. У одного забора притаилась белая сестра. У нее нет подруг, но стебли уже несут волос. появления новых. Урусвати, имя твое, древнее, и начало духа твоего шло дважды через цветы. Воплощение цветами нечасто. Иногда стремятся к более громоздким формам деревьев, но прелесть цветов не всегда доступна, чтобы дважды обратиться к ним. Не может быть запрета сократить одно из животных воплощений посредством растений. Не скажу, чтобы сознание многих насекомых превосходило бы сознание прекрасных цветов. Мудро переждать некоторое воплощение посредством цветов. Спешите, спешите. Я подожду под кровом прекрасным, чтобы опередить вас. Какими цветами была я? Лилией и розой. Так путь красоты сокращает дорогу. Рука, приблизив вам скрижали будущего, ведет прочную дорогу. Почему идете с ними? Легко и полезно с ними идти. Пять лет тому назад это нельзя было сказать, но теперь этот столб уже утвержден. Как полет сокола быстро, как превращение ионы неожиданно, как пламени исчерпаемо. Только одной отдачей в духе и на земле достигаете явления света и правды. Не иссекаем этот источник на земле среди устрашений, помощи лишенные и как бы неизвергаемые, они дают, предлагают и одаряют, и следуют за звездою, и потому весело нам в годовую ночь и не только идут и освещают ауры и решают идти неудержимо, потому весело нам. Как же назовем для народа сестер Алтайских? К нам на село? Родная я пришла, пусть народу родными будут. Руки мои держали чашу со списком будущих дел. Введение. Кончаем праздником, мы начинаем трудом. Определим, что делать, действовать. В этом вечном действии наш праздник. Но вы, по примеру нашему, действуйте без огорчения. Кончаем праздником, мы начинаем трудом. И мы не любим срезанных цветов. Пусть растут, и если сумеют расцвести, Бога отражая, садовник отнесет их на любование. Желаете действовать в покое, зная, как родник наш сочится в вас непрестанно. И когда вы думаете, где же они обещавшие, мы стоим за вами и радуемся, измеряя рост цветка вашей ауры, ведь это наш сад, и отсюда видим, как синие и лиловые лепестки развертываются вверх. За пределами дальей свет соединяет сердца. Искания многих пробираются к вам, но сидите как под зонтиком и делай, как тебе подскажет дух, от пылинки до горы. Нет более чудесной сказки сейчас на земле, нежели около вас. Наши сестры любуются, как древо духовное нарастает. Екатерина с нами в духе, Урсула, Ариола, Тереза и Мария Магдалина. Мария избрала жизнь неизвестной монахини в тринадцатом веке, переписала и спасла много полезных учений. Все работники единения и мира пристают к нам. Плывите в покое. Вал один прошел. Христос показал Екатерине, как Дух высокий до Марии сходит для спасения учений. Здесь благословенный передает все для всего и всегда. Заметь четыре закона: закон вмещения, закон бесстрашие, закон близости, закон блага. После вернемся к их сущности. Теперь же прочтем из книги нашей, где не извращены события. Когда приблизилось время уйти, благословенный сказал своей жене: «Уйдем». И трижды сказал, через мглу ночи, под зноем полудня и луче восхода. Но ночью урыкали тигры, в зное выползли змеи, и на утро столпились обезьяны. Еще боюсь, сказала жена. Ныне, тоже на благо, сказал благословенный, без зова своюю поступью понесешь учение. И слон затрубил семь раз, а повещая срок нового свидания. Теперь другое. Хорошо, хвалю тебя, Ананда. Ибо без зоба вместив четыре закона идет утвердительница. Не вычеркни сужденное, как бы не помешали. И благословенный увидел на шарфе в небе судьбу света матери. Теперь видишь, как помешали смысл учения. Впрочем, так судьба совершала. Если писать благословенного, лучше под деревом, узревшего белый шарф матери мира. Теперь настало время поднять этот белый шарф, ибо женщине положено принести мощь мира». Вооруженная четырьмя законами, по руке несущая белый шарф и меч стерегущая войдет в храм, означенный сроком не рукотворным. Не надо пояснять закон обестрaшения и блага. Легко понять закон вмещения, но надо пояснять закон близости. Приблизившись ко срокам назначенным, получается особо насыщенная атмосфера, точно клубы дыма, застилающие небо и землю. Только что ясное начинает дробиться, и как бы в вихре распадается, даже телес на этот период тяжел, но к этому оповещаются некоторые сроки, стоящие путевыми вехами. Но зная, что сужденные люди принадлежат неотъемлемо срокам, мы должны спокойно пройти этот период, как бы акклиматизироваться с новыми газами. Помните, что это время не только учитель, но все братство следит, и если отдельные голоса доходят, не надо изумляться. Хорошо иметь цветы в это время, главные цветы. Правильно вспомнили о валерьяне. Можно вечером и утром. Сейчас мешаются события, большие беспорядки токов отражаются на многом.